обтерев затвор и вернув его на законное место я открыто посмотрел на девушку скрывать мне было нечего она заговорила чуть быстрее чем до этого что выдавала внутренние волнение. твой старик и еще трое ушли почти сразу же как мы разбили лагерь здесь с ним еще шестеро наших кто имеет опыт скалалазания есть пара альпинистов со стажем. если пещеры там где указана они их отыщут и на заметку лесовик я никогда не поверю что это план краснова как меня пытался убедить бениамин ты с самого начала знал что шерман нас подставляет так опять не о том спрашиваешь военну рад шеллера начинает терять терпение я поставил крышку ствольной коробки на место казалось фиксатор тоже щелкнул с нетерпением сейчас важнее кто виноват а что делать ты отпустила ребят с семенычем это отлично теперь нужно собирать пожитки и снимать посты и выставив заслон начать отходить в горы нужно отправить кого то шустрого для связи пусть сообщит по исковикам что мы выдвигаемся а ты снова вступил володя недвусмысленно дотрагиваясь до брезентовой кобуры на поясе куда пойдешь с шерманом уже опыт есть заткнись вовка это уже не выдержавший напряжение веня вскочил со стула ты первый шерману подпевал да восхищался какой он нуный да опытный я видел как этот лесовик умеет воевать если бы не он Да — Да-да, мы все это уже тысячу раз слышали. Володя тоже вскочил, опрокинув стул и сжав кулаки. — Он и его. — Да утихните вы оба. Это вступила в разговор Лера. До этого она, болезненно морщаясь, массировала виски. Тени у нее под глазами стали еще резче, отчего стало казаться, что внутри глазниц горят ярко-зеленые огоньки. В свою очередь, поднявшись из-за стола, девушка вклинилась между спорщиками. Как я и предполагал, главнокомандующим после Шермана стала именно она. Но это и к лучшему. Девушка-врач производила благоприятное впечатление и демонстрировала достаточную твердость характера своим поведением. Я, тем временем, уложив четыре оставшиеся магазина в боковые подсумки, Принялся за чистку пистолета. Встревать в ругань не хотелось. По сути, я тут всего лишь гость. Доверие этих людей еще предстоит заслужить. Спорщики ворча сели, а Лера, еще чуть дрожащим от гнева усталым голосом, мне громко спросила, обернувшись снова ко мне. «Вовка, у нас известный почитатель талантов Краснова. Не обращай внимания». венимин сказал что не знает твоего имени а старик его назвать отказался не очень вежливо как мне тебя называть тут я немного призадумался мое имя сейчас не имело особого значения все связанное с ним осталось там в довоенной жизни на ум пришла фамилия дедого сослуживца чья судьба стала вдруг мне так понятна и близка ропша это имя или фамилия а это как хотите мне уже все равно сетка оглушитель оказалась более прочной чем я рассчитывал загнав все чатый валик на место я только подмигнул девушке думаю это теперь просто судьба после войны будем имена вспоминать Сейчас оно вернее будет, чем то, что в паспорте. Ладно, ропша так ропша, пусть будет это имя. В одном ты прав, сейчас не до любезностей. Так или иначе, но я склонна верить Вениамину, а он доверяет тебе. Как думаешь, сколько у нас есть времени на сборы? Быстро, закончив с пистолетом, я поднялся, и еще раз подвигавшись на месте из стороны в сторону вращая корпусом чтобы проверить подгонку снаряжения и как сидят на мне чужие шмотки шагнул к столу с картой даже хорошо что все ношенное и обмялось бывший владелец явно был одного со мной роста и приблизительно схожей комплекции правда за последнее время весом во мне поубавилось маршрут столько раз обдуманный и можно сказать выстраданы снова во всех деталях всплыл в памяти вход в пещеры расположен к северу от нашего текущего местоположения и идти туда с нашими возможностями получится дня три-четы там будет вход ущелье тянущийся с юга на юго-восток уррочащие подошву довольно высокой горные горряды разделят метров триста открытого пространства покрытого валунами щевнем лишь в восточнее есть небольшая рощица где вроде бы можно укрыться она подходит для временного сосредоточения оттуда можно перебежками попасть под прикрытие восточного же склона ущелья и оттуда нужно пройти еще около восьмисот метров на юг потом предстояло подняться на двухсотметровую высоту и там найти расщелину напоминающую двузубую вилку к входу придется подниматься сначала по неширокой тропе а потом взбираться на узкий карниз значит раненых придется поднимать с дна ущелья в два этапа на тросах слишком много людей еры наверняка будут присматривать за ущельем как одним из вероятных мест выхода из лесного массива взяв карандаш лежащий воз застиснутый в кулак руки девушки я начал размечать маршрут карта была наша еще советских времен довольно подробная время ценно само по себе учитывая наличие у противника ночной оптики и возможное подключение к поискам спутниковой группировки не имеет значения когда выступать день или ночь аеры оперативно нас обнаружат и смогут так или иначе уничтожить но ты раньше говорил что в горах можно спастись а вместо этого завел нас еще в одну ловушку как краснов молодя возвысил голос и вскочив отшагнул от стола на два шага выхватив пистолет в глазах эрудейта блескнула искорка торжества ему важнее было по старой привычке сиюминутно уязвить оппонента наплеав на последствия венения и лера тоже чуть привстав отодвинулись но их волновала не моя мнимая виновность а заряженное оружие в руках товарища была это прекращать поэтому я оторвавшись от карты посмотрел по никюру прямо в глаза и сказал эй командир опусти ствол и дай мне закончить даже если предположить что ты прав я вас продал то бежать меня так и так и некуда тайга кругом времени мало обожди с разоблачениями пять минут потом делайте со мной что хотите лады лера и очкарик выжидательно смотрели на паникюра выражение их лиц ничего хорошего тому не сулило веня уже готов был выстрелить и поднял автомат на уровень груди девушка тоже что то задумала но ее намерения не были так очевидны огонек в глазах володи постепенно затухал он опустил пистолет и снова приблизился к столу говори но я глаз тебя не спущу и помни пристрелю не задумываясь вене было дернулся чтобы начать очередную свару, но тут уже я удержал его положив ладонь на ствол его автомата и силой принудив опустить ствол мы снова сели к столу. лера едва заметно с благодарностью кивнула, когда на какое то мгновение наши взгляды пересеклись, как я уже сказал нет особой разницы когда выступать нас слишком много и скрытно преодолеть такое большое расстояние не выйдет а у тебя снова есть план это опять лера первой заговорила со мной. видимо между нами проскочили какие то флюиды понимания так не тяни поделись я думал о таком варианте развития событий но он предусматривался как самый пиковый и нежелательный нужны добровольцы четверо человек включая меня самого реакция всех троих была показательна вова криво с недоверием ухмыльнулся и снова поднялся очкарик смотрел умоляющее жела идти вместе со мной Но лера коротко глянула с непонятным сожалением и орудит желчным тоном бросил очередное обвинение скажи прямо смертники там полно американцев пунктут управления хорошо охраняется это верная смерть сам сдохнешь и ребят погубишь что тут поделаешь человек стал рабом привычки, но я все же решил разъяснить свою позицию до конца, продолжив вычерчивать схему нового маршрута вновь ровным и спокойным голосом принялся объяснять